Параграф 4. Земельная собственность или земельная арента. В каждую историческую эпоху собственность развивалась различно и при совершенно различных общественных отношениях. Поэтому определить буржуазную собственность – это значит не что иное, как дать описание всех общественных отношений буржуазного производства. Стремиться дать определение собственности как независимого отношения, как особой категории – как абстрактной и вечной идеи, значит впадать в метафизическую или юридическую иллюзию. Хотя господин Прудон и делает вид, будто говорит о собственности вообще, но он рассуждает лишь о земельной собственности, о земельной ренте. Происхождение ренты, так же как и собственности, лежит, так сказать, за пределами экономики. Оно коренится в психологических и моральных соображениях, стоящих лишь в весьма отдаленной связи, «С производством богатств», том 2, страница 269. Таким образом, господин Прудон признает свою неспособность понять экономические причины возникновения аренды и собственности. Он сознается, что эта неспособность принуждает его прибегать к соображениям психологического и морального порядка, которые, находясь действительно в весьма отдаленной связи с производством богатств, тесно связаны, однако, с узостью его исторического кругозора. Господин Прудон утверждает, что в происхождении собственности есть нечто мистическое и таинственное. Но приписывать происхождению собственности таинственность, то есть превращать в тайну отношение самого производства к распределению орудий производства, не значит ли это, говоря языком господина Прудона, отказываться от всяких притязаний на экономическую науку? Господин Прудон ограничивается напоминанием, что в седьмую эпоху экономической эволюции, в эпоху кредита, когда действительность была вытеснена фикцией и человеческой деятельности грозила опасность потеряться в пустоте, явилась необходимость крепче привязать человека к природе, и рента была ценой этого нового договора. Том 2, страница 265 человек с 40 Q э предчувствовал очевидно появление чего-то вроде господина прудона воля ваша господин создатель каждый хозяин в своем мире но вы никогда не уверите меня чтобы мир в котором мы живем был из стекла примечание вольтер человек с 40 ЭКЮ. конец примечания в вашем мире где кредит был средством потеряться в пустоте, Быть может, и явилась необходимость в земельной собственности, чтобы привязать человека к природе. Но в мире действительного производства, где земельная собственность всегда предшествует кредиту, «хоррор вакуи» господина Прудона не мог бы иметь место. Примечание. «Хоррор вакуи» — ужас пустоты. Латынь. Конец примечания. Каково бы ни было происхождение ренты, поскольку она существует она становится предметом резкого спора между фермером и земельным собственником каков же конечный результат этого спора или другими словами какова средняя величина ренты вот что говорит господин прудон теория рикардо отвечает на этот вопрос в начале общественной жизни когда человек новичок на земле имел перед собой только огромные леса когда земли было много а промышленность только зарождалась, Рента должна была равняться нулю. Еще не возделанная трудом земля была полезной вещью, а не миновой стоимостью. Она была общей, но не общественной. Мало-помалу, вследствие увеличения числа семей и прогресса земледелия, земля начала приобретать цену. Труд сообщил почве ее стоимость, и отсюда родилась рента. Каждое поле ценилось тем выше, чем больше плодов приносило оно при равном количестве труда. Поэтому собственники всегда стремились присвоить себе все количество приносимых землей продуктов за вычетом заработка фермера, то есть за вычетом издержек производства. Таким образом, собственность неотступно следует за трудом, чтобы отнимать у него все то количество продуктов, которое превосходит действительные издержки производства. В то время как собственник исполняет мистическую обязанность и по отношению к землепашцу является представителем общественного коллектива, Фермер в предначертаниях проведения есть не более, как несущий ответственность работник, обязанный давать обществу отчет во всем полученном им сверхследуемого ему по праву заработка. По существу своему и по своему назначению, рента является, следовательно, орудием распределяющей справедливости, одним из многочисленных средств, употребляемых экономическим гением для достижения равенства. Это огромный кадастр составляемый с противоположных точек зрения собственниками и фермерами. При невозможности тайного сговора между ними ради высшей цели, причем конечным результатом такого кадастра, должно быть уравнение владения землей между землепользователями и промышленниками. Нужна была вся магическая сила собственности, чтобы вырвать у землепажца излишек продукта, на который он не мог не смотреть, как на свой собственный считая себя единственным его творцом. Рента, или лучше сказать, земельная собственность, сокрушила земледельческий эгоизм и породила солидарность, которую не могла бы создать никакая сила, никакой раздел земель. В настоящее время, когда моральный результат собственности достигнут, остается произвести распределение ренты. Весь этот набор громких слов сводится прежде всего к следующему. Рикардо говорит, что мера рента определяется излишком цены земледельческих продуктов над издержками их производства, включая в эти издержки обычную прибыль и обычный процент на капитал. Господин Прудон поступает лучше. Он заставляет вмешаться в дело собственника, появляющегося как Deus экс Machina, бог из машины, чтобы вырвать у землепашца весь излишек его продукта над издержками производства. Он прибегает к вмешательству собственника, чтобы объяснить собственность, к вмешательству получателя ренты, чтобы объяснить ренту. Он отвечает на вопрос тем, что повторяет подлежащую объяснению категорию с прибавлением к ней еще одного слога. Заметим еще, что определяя земельную ренту различием в плодородии почвы, господин Прудон приписывает ей новое происхождение так как прежде чем стали ценить землю по различной степени ее плодородия, она не была, по мнению господина Прудона, миновой стоимостью, а была общей. Куда же девалась прудоновская фикция ренты, порожденная необходимостью вернуть к земле человека, который готов был потеряться в бесконечной пустоте? Освободим теперь учение Рикардо от тех провиденциальных, аллегорических и мистических фраз, в которые так старательно облег его господин Прудон. Рента, в Рикардовском смысле, есть земельная собственность в буржуазном состоянии, то есть феодальная собственность, подчинившаяся условиям буржуазного производства. Мы видели, что по учению Рикарда цена всех предметов определяется в последнем счете издержками производства, включая сюда предпринимательскую прибыль. Другими словами, она определяется количеством затраченного рабочего времени. В промышленном производстве цена продукта, полученного при затрате наименьшего количества труда, определяет цену всех остальных товаров того же рода, так как количество наиболее дешевых и наиболее производительных орудий производства может быть увеличено до бесконечности, а свободная конкуренция необходимо создает рыночную цену, то есть создает одну общую цену, Для всех продуктов одного и того же рода. В сельскохозяйственном же производстве цена всех продуктов одного и того же рода определяется наоборот ценой продукта, произведенного при затрате наибольшего количества труда. Прежде всего здесь нельзя, как в промышленном производстве, увеличивать по желанию количество орудий производства одинаковой степени производительности, то есть количество земель, одинаковой степени плодородия. Затем постепенный рост народонаселения приводит здесь к эксплуатации земель более низкого качества или к новым капиталовложениям в прежние участки, соответственно, менее производительным, чем первоначальные капиталовложения. В том и другом случае тратится большее количество труда для получения сравнительно меньшего количества продуктов. Так как необходимость в этом увеличившемся труде создана потребностями населения, то продукт земельного участка, потребовавшего более дорогой обработки, непременно находит себе вынужденный сбыт, как и продукт земельного участка, обработка которого обходится дешевле. А так как конкуренция нивелирует рыночные цены, то продукты лучшего участка будут продаваться так же дорого, как и продукты худшего участка. Этот-то излишек в цене продуктов, собранных с лучшего участка, над издержками их производства, и составляет ренту. Если бы всегда имелись под рукой земли одинаковой степени плодородия, если бы в земледелии можно было, так же как в промышленности, постоянно прибегать к менее дорогим и более производительным машинам, или если бы последующие вложения капитала в землю приносили столько же, как и первые, то цена земледельческих продуктов определялась бы себестоимостью товаров, произведенных при помощи наилучших орудий производства, как мы это видели в отношении цены промышленных продуктов. Но тогда исчезла бы и рента. Для того, чтобы теория Рикардо была вообще верна, необходимо, чтобы капиталы могли свободно прилагаться к различным отраслям производства, чтобы сильно развитая конкуренция между капиталистами привела прибыль к одному уровню чтобы фермер превратился в обыкновенного капиталистического предпринимателя, который требует на свой капитал, вложенный им в земельные участки, более низкого качества, прибыль, равную той, которую он мог бы извлечь из своего капитала в любой отрасли промышленности, чтобы обработка земли велась по системе крупного производства, чтобы, наконец, сам земельный собственник добивался получения дохода лишь в денежной форме. Возможно, такое положение, как это имеет место в Ирландии, что рента еще не существует, хотя сдача земель в аренду достигла крайнего развития. Так как рента является избытком не только над заработной платой, но и над предпринимательской прибылью, то она не может существовать там, где доход землевладельца является просто вычетом из заработной платы. Итак… Рента не только не превращает землепользователя, фермера в простого работника и не вырывает у землепашца излишек продукта, на который он не может не смотреть, как на свой собственный, но ставит перед земельным собственником вместо раба, крепостного, оброчного крестьянина или наемного батрака, капиталистического предпринимателя. С тех пор, как земельная собственность конституировалась в качестве источника ренты, землевладелец получает в свою пользу лишь излишек издержек производства, определяемых не только заработной платой, но также и предпринимательской прибылью. Следовательно, именно у землевладельца рента вырвала часть его доходов. Прошло много времени, прежде чем феодальный арендатор был вытеснен капиталистическим предпринимателем. В Германии, например, такое превращение началось лишь в последние 3-18 века, и лишь в Англии эти отношения между капиталистическим предпринимателем и земельным собственником достигли своего полного развития. Пока существовал только землепашец господина Прудона, ренты не было. Но раз существует рента, землепашец является уже не фермером, а рабочим землепашцем фермера. Принижение работника до роли простого рабочего, паденщика, наемного батрака – работающего на капиталистического предпринимателя, появление капиталистического предпринимателя, эксплуатирующего землю на таких же основаниях, как любую фабрику, превращение земельного собственника из маленького государя в обыкновенного ростовщика – вот различные отношения, выражаемые рентой. Рента, в рекардовском смысле, есть превращение патриархального земледелия в коммерческое предприятие приложение предпринимательского капитала к земле, перенесение городской буржуазии в деревню. Вместо того, чтобы привязать человека к природе, рента только связала эксплуатацию земли с конкуренцией. Конституировавшись в качестве источника ренты, земельная собственность сама является уже результатом конкуренции, так как с тех пор она попадает в зависимость от рыночной стоимости земледельческих продуктов. В качестве ренты – земельная собственность теряет свою неподвижность и становится предметом торговли. Рента возможна лишь с того момента, когда развитие городской промышленности и возникшая в результате этого развития общественная организация заставляют земельного собственника стремиться к одной лишь коммерческой прибыли, к одному только денежному доходу от своих земледельческих продуктов и приучают его видеть в его земельной собственности всего лишь машину, чеканящую ему деньги. Рента до такой степени оторвала земельного собственника от земли, от природы, что он может даже вовсе не знать своих земельных владений, как это бывает в Англии. Что же касается фермера, капиталистического предпринимателя и сельскохозяйственного рабочего, то они не более привязаны к земле, из которой они извлекают доход, чем фабрикант, и фабричные рабочие привязаны к тому хлопку или к той шерсти, которую они обрабатывают. Привязанность они чувствуют лишь к цене своего хозяйства, к денежному доходу. Отсюда и ремеады реакционных партий, которые жаждут возвращения феодализма, доброй патриархальной жизни, простых нравов и великих добродетелей наших предков. Подчинение земли тем же законам, которые управляют и всякой другой промышленностью, служит и всегда будет служить предметом небескорыстных сожалений. Итак, рента, можно сказать, была той движущей силой, которая втянула идиллию в историческое движение. Предположив буржуазное производство как необходимое условие существования ренты, Рикардо, тем не менее, применяет свое понятие о ренте к земельной собственности всех времен и народов. Это – общее заблуждение всех экономистов, которые выдают отношения буржуазного производства за вечные категории. От приписываемой ренте провиденциальной цели превращения землепарса в несущего ответственность работника господин Прудон переходит к уравнительному распределению ренты. Рента образуется, как мы это только что видели, в результате равенства цен на продукты, полученные с участков земли неравного плодородия, Так что гекталитр зерна, стоивший 10 франков, продается за 20 франков, если издержки производства на земле низшего качества достигают 20 франков. Пока необходимость принуждает потребителей покупать все земледельческие продукты, доставленные на рынок, их рыночная цена определяется издержками производства наиболее дорогих продуктов. Именно это уравнивание цен, вытекающее из конкуренции, а вовсе не из различия в плодородии почвы, доставляет собственнику лучшей земли 10 франков ренты с каждого проданного его фермером гектолитра. Предположим на минуту, что цена зерна определяется количеством рабочего времени, необходимого для его производства. Тогда гектолитр зерна, собранный из земли лучшего качества, будет продаваться по 10 франков, между тем, как гектолитр, собранный из земли худшего качества, будет стоить 20 франков. Если принять это допущение, то средняя рыночная цена будет 15 франков, тогда как по закону конкуренции она составляет 20 франков. Если бы средняя цена равнялась 15 франкам, то не могло бы быть ни уравнительного, какого-либо иного распределения ренты, так как не было бы и самой ренты. Рента потому только и существует, что гектолитр зерна, стоящий производителю 10 франков, продается за 20 франков. Господин Прудон предполагает равенство рыночных цен при неравных издержках производства для того, чтобы прийти к уравнительному распределению продукта неравенства. Мы понимаем, почему такие экономисты, как Миль, Шарбюлье, Хильдич и другие, требовали присвоения ренты государствам, и употребление ее для замены налогов. Это было лишь открытым выражением ненависти промышленного капиталиста к земельному собственнику, являющемуся в его глазах бесполезным и излишним в общем ходе буржуазного производства. Но заставить сначала платить по 20 франков за гектолитр зерна, чтобы заняться затем общим распределением тех лишних 10 франков, которые были взяты с потребителей, этого действительно совершенно достаточно для того, чтобы социальный гений меланхолически отправился шествовать по своему зигзагообразному пути и разбил себе голову а первый попавшийся угол. Рента становится под пером господина Прудона огромным кадастром, составляемым с противоположных точек зрения собственниками и фермерами. Ради высшей цели, причем конечным результатом такого кадастра, должно быть уравнение владения землей, между землепользователями и промышленниками. Только в условиях современного общества тот или иной создаваемый рентой кадастр может иметь какое-нибудь практическое значение. Но мы уже показали, что арендная плата, уплачиваемая фермером-земельному собственнику, является более или менее точным выражением ренты лишь в странах, наиболее развитых в промышленном и торговом отношении. Да и тут... В арендную плату включается часто процент на вложенный в землю капитал. Местоположение земельных участков, соседство городов и многие другие обстоятельства влияют на размер арендной платы и видоизменяют ренту. Этих неопровержимых доводов было бы достаточно, чтобы доказать неточность кадастра, основанного на ренте. С другой стороны, Рента не может служить и постоянным показателем степени плодородия данного участка земли, так как современное применение химии беспрестанно меняет природу почвы, а геологические знания начинают именно в настоящее время опрокидывать все старые оценки сравнительного плодородия. Лишь около 20 лет тому назад началась разработка обширных земель в восточных графствах Англии, остававшихся до тех пор, необработанными вследствие недостаточного знания взаимоотношений между гумусом и составом подпочвы. Таким образом, история не только не дает нам в ренте готового кадастра, но постоянно изменяет и полностью опрокидывает все уже существующие кадастры. Наконец, плодородие вовсе не в такой степени является естественным качеством почвы, как это может показаться. Оно тесно связано с современными общественными отношениями. Земля может быть очень плодородной для обработки под хлеб, и тем не менее, рыночные цены могут побудить земледельца, превратить ее в искусственный луг и сделать таким образом неплодородной. Господин Прудон изобрел свой кадастр, не имеющий даже того значения, какое имеет обыкновенный кадастр, лишь для того, чтобы воплотить в нем провиденциально-уравнительную цель ренты. Рента, продолжает господин Прудон, есть процент, который платят за никогда не уничтожающийся капитал, то есть за землю. А так как материальный состав этого капитала не может быть увеличен, но может лишь бесконечно улучшаться в отношении способа использования, то отсюда вытекает, что в то время как вследствие изобилия капиталов процент или прибыль от суды мутуум, имеет тенденцию постоянно уменьшаться, Рента стремится к постоянному увеличению благодаря усовершенствованию производства, ведущему к улучшению обработки земли. Такова рента в своей сущности. Том 2, страница 265. На этот раз господин Прудон видит в ренте все признаки процента, с тем лишь отличием, что она является процентом на особого рода капитал. Этот капитал – есть земля, Капитал вечный, материальный состав которого не может быть увеличен, но может лишь бесконечно улучшаться в отношении способа использования. В ходе развития цивилизации процент имеет постоянную тенденцию к понижению, рента же постоянно стремится к повышению. Процент падает в силу изобилия капиталов, рента повышается вследствие внесенных в производство усовершенствований, результатом которых – являются все лучшие и лучшие способы использования земли. Таково мнение господина Прудона в своей сущности. Рассмотрим прежде всего, в какой мере правомерно называть ренту процентом на капитал. Для самого земельного собственника рента есть процент на тот капитал, который заплачен им за землю или мог бы быть выручен при ее продаже. Но продавая или покупая землю, он продает или покупает только ренту. Цена, которую он платит за приобретение ренты, соразмеряется с общим уровнем процента и не имеет ничего общего с самой природой ренты. Процент на капиталы, вложенные в землю, обыкновенно ниже процента на капиталы, помещенные в промышленные предприятия или в торговлю. Таким образом, если не отличать от самой ренты процента, приносимого землей ее собственнику, то окажется, что процент с земли капитала падает еще ниже процента с других капиталов. Но речь идет не о продажной или покупной цене ренты, не о ее рыночной стоимости, не о ренте капитализированной, а о ренте самой по себе. Арендная плата, кроме ренты в собственном смысле, может еще заключать в себе процент на капитал, вложенный в землю. В таком случае, эту часть арендной платы земельный собственник получает не в качестве земельного собственника, а в качестве капиталиста. Это, однако, не та арента, в собственном смысле слова, о которой у нас должна идти речь. Пока землей не пользуются как средством производства, она не представляет собой капитала. Количество земли капитала может увеличиваться точно так же, как и количество всех других орудий производства. Мы ничего не прибавляем к ее материальному составу, употребляя выражение господина Прудона, но увеличиваем количество земель, служащих орудием производства. Одним только новым вложением капиталов в участки земли, уже превращенные в средства производства, люди увеличивают землю-капитал без всякого увеличения материи земли, то есть пространства земли. Под материей земли господин Прудон понимает землю в ее пространственных границах. Что касается вечности, приписываемой им земле, то мы ничего не имеем против присвоения ей как материи этого качества. Но земля-капитал не более вечна, чем всякий другой капитал. Золото и серебро, приносящие процент, также прочны и вечны, как земля. Если цена золота и серебра падает, в то время как цена земли растет, то этим земля ни в коем случае не обязана своей более или менее вечной природе. Земля-капитал — Есть основной капитал, но основной капитал также изнашивается, как и оборотные капиталы. Улучшения, применяемые к земле, требуют, чтобы их воспроизводили и поддерживали. Они служат лишь известное время, и в этом отношении подобны всем другим улучшениям, которыми пользуются для превращения материи в средства производства. Если бы земля-капитал была вечной, то некоторые местности имели бы совсем иной вид, чем теперь. Римская компания, Сицилия и Палестина оставались бы во всем блеске их былого процветания. Бывают даже такие случаи, когда земля-капитал может исчезнуть при сохранении внесенных в нее улучшений. Во-первых, это случается каждый раз, когда рента, в собственном смысле слова, уничтожается вследствие конкуренции новых, более плодородных земель. Во-вторых, улучшения, имевшие ценность в известную эпоху, теряют ее с того момента, когда развитие агрономии делает их всеобщими. Представителем земли капитала является не земельный собственник, а фермер. Доход, приносимый землей как капиталом, это не рента, а процент и предпринимательская прибыль. Есть земли, которые приносят этот процент и эту прибыль, не принося ренты. Словом, земля, поскольку она приносит процент, есть земля-капитал. Но как земля-капитал, она не дает ренты, не образует земельной собственности. Рента является результатом тех общественных отношений, при которых совершается эксплуатация земли. Она не может быть следствием более или менее прочной, более или менее долговечной природы земли. Рента обязана своим происхождением обществу, а не почве. По мнению господина Прудона, улучшение обработки земли следствие усовершенствования производства составляет причину постоянного возрастания ренты. Это улучшение, наоборот, заставляет ее периодически падать. В чем состоит вообще всякое улучшение, все равно. В земледелии или промышленности. В том, чтобы производить больше с помощью того же количества труда, в том, чтобы производить столько же и даже больше с помощью меньшего количества труда. Благодаря таким улучшениям, фермер избавлен от необходимости употреблять большее количество труда для получения сравнительно меньшего продукта. Ему нет тогда надобности прибегать к обработке земель низшего качества, и его последовательные капиталовложения в одну и ту же землю остаются одинаково производительными. Таким образом, эти улучшения не только не поднимают ренту, как утверждает господин Прудон, но составляют, наоборот, временные препятствия к ее повышению. Английские землевладельцы XVII века настолько хорошо понимали эту истину, что боролись против успехов земледелия, опасаясь уменьшения своих доходов. Смотрите Петти, английского экономиста времен Карла II. Примечание. Уильям Петти. Политическая арифметика 1699. Очерки из области политической арифметики 1699. Конец. Примечания.